Я находил в этом мифе, отнесенном на самый край света, отголоски той философии, которая давно уже стала моею. Каждый человек должен на протяжении всей своей краткой жизни постоянно выбирать между неутомимой надеждой и мудрым отказом от всякой надежды, между радостями необузданной раскованности и радостями устойчивости и постоянства. Между Титаном и Олимпийским Богом. Всегда выбирать между ними. А если удастся, то в один прекрасный день и примирить их друг с другом. Гражданские реформы, осуществленные в Британии, являются частью проделанной мною административной работы, о которой я уже говорил раньше. Здесь я хочу лишь отметить, что был первым императором который мирно поселился на этом острове, расположенном на границах известного нам мира, где один только Клавдий решился в бытность свою главнокомандующим провести несколько дней. По моему выбору, Лондинейх на всю зиму сделался тем фактическим центром мира, каким в свое время стала Антиохия в связи с Парфианской войной. Так каждое путешествие перемещало центр тяжести власти то на берега Рейна, то на берега Темзы, позволяя мне наилучшим образом оценивать слабые и сильные стороны каждого из подобных мест в качестве императорской резиденции. Пребывание в Британии привело меня к мысли о возможности создать государство с центром на Западе, к мысли об Атлантическом мире. Эта игра ума лишена практического смысла, но она перестает быть абсурдной, если человек, занимающийся такими расчетами, мысленно подарит себе для осуществления своих планов достаточно большой кусок будущего. За три месяца до моего прибытия шестой победоносный легион был переведен на территорию Британии. Он заменил здесь злополучный девятый легион, полностью уничтоженной каледонцами во время беспорядков, которыми столь ужасно отозвался в Британии наш поход на Парфиан. Во избежание повтора подобных катастроф необходимо было принять две меры. Наши войска были усилены за счет вспомогательных когорт, набранных из местного населения. В Эбураке, с вершины Зелёного холма, я наблюдал первые манёвры этой только что сформированной британской армии. В то же время возведённая нами стена, разделившая остров на две части, в самом его узком месте — послужило защите более развитых и плодородных южных областей от набегов северных племен. Я лично следил за тем, как велось большинство из этих работ, начатых одновременно на линии протяженностью в 80 миль. Я использовал также возможность испытать на этом ограниченном пространстве от одного берега до другого систему обороны, которая впоследствии могла бы применяться повсеместно. Но даже это, казалось бы, чисто военное мероприятие, способствовало миру и содействовало процветанию этой части Британии. На острове вырастали селения, к нашим границам притекали свежие силы. На земляных работах вместе с легионерами были заняты воины вспомогательных когорт. Возведение стены было для большинства этих горцев, еще вчера непокорных, первым непреложным свидетельством благотворного могущества Рима, а солдатское жалование первыми римскими монетами, которые они держали в руках. «Укрепленный вал стал символом моего отказа от политики завоеваний». У подножия передового форта я повелел воздвигнуть храм бога Термина. Все восхищало меня в этих сумрачных краях. Опаловые полосы тумана по склонам холмов, озера, посвященные нимфам, еще более своенравным, чем наши задумчивые сероглазые люди. Моим проводником был молодой трибун вспомогательной британской когорты. Этот светловолосый бог выучился латыни, с грехом пополам болтал по-гречески и робко пробовал сочинять любовные стихи на этом языке. Однажды, холодной осенней ночью, он стал моим переводчиком при встрече с местной сивилой сидя в продымленном шалаше. Кельтского угольщика, грея ноги, закоченевшие, несмотря на толстые штаны грубой шерсти, мы увидели, что к нам подползает древняя старуха, мокрая от дождя, растерзанная ветром, дикая и настороженная, как лесной зверь. Она с жадностью набросилась на овсяные лепешки, которые пеклись в очаге. Моему проводнику удалось задобрить пророчицу, и та согласилась предсказать мне судьбу, вглядываясь в завитки дыма, летучие искры и хрупкую архитектуру хворостой залы Она увидела воздвигаемые города, радостные толпы, но также и города, уничтоженные огнем, и горестные вереницы побежденных, опровергавшие мои мечты о мире увидела молодой нежный лик, явилось ей некое белое привидение, которое, возможно, было всего лишь статуей, предметом еще более необъяснимым, чем призрак для этой обитательницы пустоши и лесов. И на расстоянии неопределенного числа лет разглядела она и мою смерть, о которой, впрочем, я знала без нее. Цветущая Галлия, изобильная Испания, удерживали меня в своих пределах не так долго, как Британия. В Нарбонской Галлии я снова встретился с Грецией, шагнувшей в эти края. Встретился с ее прекрасными школами красноречия, с ее великолепными портиками под безоблачным небом. Я задержался в ними, чтобы набросать проект базилики, посвященной плотине, и предназначенный стать впоследствии ее храмом. Семейные воспоминания привязывали императрицу к этому городу, что делало для меня еще более дорогим позлощенный солнцем пейзаж. Однако мятеж в Мавритании еще не угас. Я сократил мою поездку по Испании, И по дороге от Кордовы к морю даже не остановился в Италике, в городе моего детства и моих предков. В Кадиксе я сел на корабль, отплывающий в Африку. Покрытые татуировкой красавцы войны с Атласских гор все еще тревожили своими набегами прибрежные африканские города. За недолгие дни своего пребывания в Нумидии я вновь пережил нечто сходное с перипетиями Сармадской войны. Я снова увидел, как одно за другим сдаются нам кочевые племена. Увидел покорность горделивых вождей, простершихся ниц посреди пустыни, в окружении женщин, тюков и опустившихся на колени животных. Только вместо снега здесь были пески».